Глава 17. Я читал газеты и знал, что проведение чемпионата Европы в Греции было под большим вопросом. К власти пришла хунта, и это сразу было видно по количеству военных и полицейских на улицах, а также в аэропорту. Многие страны поэтому не стали рисковать своими спортсменами и не приехали. Нас же, пятерых спринтеров с личными тренерами и еще тридцатью другими легкоатлетами, Поселили рядом с военным аэродромом, словно в насмешку. В день прилета из нас, поселенных подвое, заснуть не смог никто. Владислав Сапея выбрал жить со мной, поскольку мы были лучше знакомы. А Борзов и Иванов разместились в соседнем номере. Лебедев же, запасного спринтера команды СССР, поселили вместе с Димой. Утром на завтраке все были злые и раздражительные, поскольку не выспался никто. При взлетах реактивных самолетов рядом с нами все стены дрожали. И двоя не осыпались, так что тренеры были не менее сердиты, чем их подопечные. Добрышов раздался рядом знакомый голос. Повернувшись, я увидел Зою Евсееевну Петрову, знакомую мне ещё по прошлому году и олимпиаде. Зоя Евсееевна? Я встал из-за стола и отправился здороваться. Строгая женщина легко меня приобняла и покачала головой. Ваня, ты опять мне кровь будешь сворачивать? Признайся лучше сразу, чтобы я была готова. Конечно, Зоя Евсеевна. Как я мог её разочаровать? Смотрите, какие все скучные вокруг. Один я буду вас радовать. Дима сказал, вы теперь старший тренер сборной СССР по спринту, спasёл я у неё, когда она всплеснула руками на первое моё заявление. Этот тот чудный молодой человек, смотрящий на мир широкими глазами, хмыкнула она. "Похож, да", улыбнулся я. "Ну ничего, научится". Сергей Ильич решил Николая Иванова тренировать. С ним проще, говорит. Это да, она покачала головой. Я бы тоже с радостью от тебя избавилась. Но чёртовы мировые рекорды и журналисты, насевшие на меня, не дают этого сделать. Что, нужно окулом пера? удивился я. Чтобы я прокомментировала статьи в советской прессе о том, что ты забросил тренировки, не участвуешь в большинстве соревнований, как, например, в Белграде или в товарищеских встречах с американскими атлетами? А твоё время до соревнований на чемпионате СССР было никому не известно. Ого, и что же вы ответили, спросил я. Но ответ знал и так. Именно из-за этих небольших соревнований по бегу на короткие дистанции 60 м мы и начали ссориться с моим руководством из ЦСКА. Они пытались выжать из олимпийского чемпиона, как из губки, всё, что только возможно. Я же хотел участвовать только в значимых соревнованиях, желательно международных. Все эти любительские забеги и состязания внутри страны были мне просто не интересны из-за отсутствия соперников и, самое главное, бессмысленные траты на это время. Что ты ли, невоя жопа? не моргнув и глазом, ответила она. Но поскольку бегаешь хорошо, то они тебя увидят и здесь, в Афинах. Спасибо, Зоя Евсеевна, иронично ответил я. Постараюсь вас не разочаровать. Смотри, Добрышов, ходишь по тонкому льду, покачала она головой, отходя от меня. Вернувшись за стол, я отдал подзатыльник Диме. Ты чего не выучил, как документы подавать? Почему главный тренер о тебе так плохо говорит? Ваня, я всё сделал самый первый, обиженно ответил он, потирая затылок. Честно? Ошибок наделал много? Приняли без помарок, поматал он головой в разные стороны. Странно. Чего она тогда о тебе упоминала с негативной стороны? задумался я. Дима, когда боится тебя, становится словно заноза в заднице. пробудился со своего места Женя. Так что ты полегче с ним, полегче. Я хмуро на него посмотрел и массажист сделал вид, что ест и молчит. А последнюю фразу сказал вовсе не он. Эта неделя предсоревновательная. Постарайся узнать всё, что только можно по международным правилам. Повернулся я снова к Диме, чтобы я больше не видел тебя без книги в руках. Понятно? Я английский ещё плохо знаю, проныл он. Вот и изучай, а не верти головой по странам. Не для того ты сюда приехал. Хорошо, Ваня, смирился он с моей тиранией. Как там сестра, кстати? Ешёл я сбавить нажим. Давно к вам не заходил. Только захочу опять заниматься, вечно что-то случается. Родители сразу перевели Женю в другой вуз в Ленинграде. Обрадовался он сменить темы. Подальше от её нынешних знакомых и наркотиков. У нас там тётка живёт. Она сейчас присматривает за ней. Фух, ну хоть что-то, обрадовался я. Как отец, мама оговаривают мне постоянно, что я не могу убедить тебя прийти к нам в гости, стеснительно сказал он. Но я им говорю, что ты постоянно занят. Они не слушают. Если всё выучишь, то заеду к вам, замотивировал я его. Я буду очень стараться, Иван, моментально взбодрился он, расправляя плечи. После завтрака нас под охраной повезли на стадион, где я увидел знакомое тартановое покрытие дорожек. Мне он был привычен после Мехико. А вот борцов его явно видел впервые. Он так же, как и я в первый раз ходил и трогал его, привыкая к непривычной амортизации. Вдоль трибун было очень много репортёров, которые фотографировали, смотря как мы разминаемся. Я пошёл по своей стандартной программе без стометровок. Просто ОФП и разогрев мышц. С помощью бега со жгутами на ногах, затем прыжки на одной ноге вверх по ступеням трибун, затем вниз на другой. Тут меня и поймали журналисты, явно за мной охотившиеся. Мистер Добрышов, можно пару комментариев, кричали они. Вздохнув, я закончил упражнение и подошёл к ним. Можно просто Иван, господа, обратился я к ним на английском. А, отлично, обрадовался корреспондент с немецким флагом на пропуске аккредитации. Иван, как вы прокомментируете своё отсутствие на многих соревнованиях? Нашим читателям интересно вы и ваши достижения, но, к сожалению, после олимпиады вас так редко можно было где-то застать. Я готовлюсь, господа, Спокойно, пожало плечами. К Олимпиаде 1972 года хочу побороться за золотые медали в тех же дисциплинах 100 и 200 м. Ага, они тут же оживились. Как вы оцениваете свои шансы на это? Так же, как и в прошлый раз в Мексике. Я растерянно развёл руками. Победить сильнейший, но я чувствую в себе силы побороться за места на пьедестале. Иван, а что вы скажете о пражской весне в Чехословакии? Тут же задал мне вопрос чехословацкий журналист. Простите, но я спортсмен. Я не имею морального права комментировать политику. Кто пытался съехать и о опасной теме. Хорошо, ответьте как человек. Тут же зашёл он с другой стороны. Как советский человек, я могу сказать, что доверяю своему правительству и курсу партии, поэтому их решения не подвергаю сомнениям. Всё, простите, мне нужно тренироваться. Несмотря на желание других репортёров ещё спросить у меня, я вернулся на стадион, где ко мне тут же подлетел разъярённый руководитель делегации. Да и что там им сказал? Трясся он передо мной от ярости. Тебя кто полномочил? Подошли бы и послушали, миролюбиво предложил я, что вызвало у него ещё большую злобу. Пригрозив мне, что сейчас же примет меры, он побежал уже к тренерскому штабу. Скорее подошла Петрова и спокойно попросила больше с журналистами без ответственных товарищей рядом не общаться. Я пообещал, и она ушла, качая головой. Перед стартами соревнований нам объявили, что, поскольку у спринтеров всего 28 человек, то в первый же день пройдут все забеги на эту дистанцию, вместе с финалами. На следующий — то же самое для 200 метров. Это вызвало лёгкую панику в наших рядах, поскольку остальные спринтеры приехали на чемпионат, как раз вымотанные домашними мини-соревнованиями. Только я и Борзов выглядели достаточно бодро для такой организации. Для меня он был пока загадкой, вечно спокойный, с каменным выражением на лице, Невозможно понять, он вообще волнуется или нет. Хочет победить, или это его мало волнует. Сам я был его полной противоположностью. Радовался, когда хотел радоваться, грустил, когда было грустно. Этот же удав, с которым мы были почти одинакового роста, хоть я капельку повыше, оставался всегда спокоен. Его тренер был более эмоционален, и видя, как он помогает своему атлету, готовя к стартам, я ощутил укол зависти. Такого отношения ко мне не было даже в самые лучшие годы у Кузнецова. Выходя на старт после недолгого нахождения в раздевалке, я сразу ощутил сильный встречный ветер на стадионе «Кара-Искакис». Причем дул он самым неприятным образом — яростными порывами. Первые же забеги показали, что это сказывается на результатах. Организаторам даже пришлось изменить предел разрешенной силы ветра, иначе забеги пришлось бы переносить. Из первых же квалификаций — Стали выбывать советские спринтеры один за другим, показывая здесь не лучшие время. Сапега, затем Иванов, потом Лебедев. Все мало того, что проигрывали, так ещё и приходили последними. Я указывал на этот факт Петровой, заметив, что они просто загнали парней, привезя их сюда без сил. Она же упорно говорила, что это не моего ума дело. В первый полуфинал вместе со мной вышел только Борзов, пришедший вторым в четвертьфинале после француза Алена Сартьё. Немного удивившись, что нас поставили вместе, места в разносить по забегам, я, несмотря на порывы шквального ветра, легко победил. Мои невидимые олимпийские крылья за спиной, невозмутимая уверенность в своих силах и, главное, первые места во всех забегах явно давили морально на моих соперников. Так что я пришёл первым, Борзов вторым, и швейцарец Филипп Клер квалифицировался третьим. С ним же я и стоял на соседней дорожке в финале. Он был спокоен, улыбчив Пожал мне при выходе из комнаты ожидание руку. Мы даже немного поболтали с ним о бешеной погоде, не дающей показать приличное время. При прозвучавшей команде на старт мы заняли свои места и приготовились. Стартовав, я сразу почувствовал, как тяжело бежать, поскольку ветер был невероятной силы. Поэтому приходилось хорошо напрягаться, едва не продираясь вперёд. Щеки мои болтались, наверное, как у бульдога, поскольку порывы были настолько сильны, что приходилось даже прикрывать глаза. Финишировал я, не видя, кто был рядом, только взгляд на электронное табло расставил всё по своим местам. Первое место — Иван Добрюшов, 10.21 Си-Ар. Второе место — Валерий Борзов, 10.49. Третье место — Аллен Сортер, 10.50. Закономерное время при встречном ветре 2,7 метра в секунду. Я подошёл сначала к разочарованному швейцарцу, пришедшему четвёртым. Как смог, подбодрил его... Затем поздравил более воодушевлённого третьим местом француза, а затем направился к соотечественнику. "Поздравляю, Валера", я протянул руку. "Заимно". Он со своим невозмутимым видом пожал ладони, и хрен его знает, был ли он доволен своим результатом или нет. "Ты доволен?" поэтому решил я уточнить у него. "Бежать рядом с олимпийским чемпионом, да. Быть вторым нет", кратко ответил он. "Впереди кубок Европы. Мы ещё с тобой поборемся". «Буду ждать. А ты двести метров побежишь?» «Нет, только эстафету. Мы же с тобой тренировали передачу палочки. Забыл, что ли?» «Про эстафету нет, а про двести метров я не знал», — почесал я затылок. «Ладно, встретимся тогда на квалификациях эстафеты». «Удачи», — безразлично бросил он мне в ответ. К невероятному разочарованию Кузнецова, которого новый подопечный что-то совсем не радовал победами, Я на следующий день выиграл и 200 метров, опередив Хермана Бурде из ГДР и Филиппа Клера, который был сегодня абсолютно счастлив, заняв второе место. Он поблагодарил меня за соперничество, и мы вместе отправились на задолбавшие всех спортсменов допинг-тесты. Они были не такие серьёзные, конечно, как на прошедшей Олимпиаде, но всё равно чрезвычайно нервировали неподготовленных к этим проверкам спортсменов, особенно молодых». После награждения мы отправились на квалификационные забеги эстафеты, где тренер сборной поставили меня первым забегающим, а Борзова последним. Более уставших Владислава и Николая всунули между нами, и это дало результат. Я давал преимущество на старте, всегда приходя первым, а Борзов компенсировал недостатки наших бегунов, если кто-то опережал их после второй и третьей дистанции. Стратегию решили не менять и в финале, с которого я уходил с третьей золотой медалью. Счастливые ребята с одной, а борцов ещё и серебряные за 100 метров. Дима же был на седьмом небе от счастья, хотя и пугался журналистов, которые к нему подходили. На все вопросы он отвечал, что не понимает по-английски, причём на английском же языке. Вышедшие на завтра греческие газеты говорили обо мне как о непобеждённом олимпийском чемпионе, подтвердившем звание быстрейшего человека хотя бы сейчас в Европе. Журналисты обсуждали предстоящий Кубок Европы в следующем году. и надежду увидеть меня там. Петрова при виде корреспондентов и меня рядом мгновенно покрывалась холодным потом, хотя моя широкая улыбка так манила ко мне многих журналистов. Правда, теперь всё происходило в присутствии англоговорящего сотрудника КГБ, который лупал глазами, пытаясь осознать речи, которые я со скоростью пулемёта выстреливал, переговариваясь со спрашивающими меня людьми. Бедняк просто не поспевал за полётом моей мысли, а также сменой тем, которые на меня сыпались. Я всегда уклонялся от опасных политических вопросов, охотно говорил на спортивные темы, хвалил американских и европейских атлетов, а также мечтал о своей второй олимпиаде. В таком приподнятом настроении и с тремя медалями я и вернулся домой. Встреча была организована торжественная, как и положено. Все спортсмены, которые завоевали медали, гордо их показывали у себя на груди. Я же, привычно накинув поверх них куртку, словно последний неудачник, прошмыгнул к стоящему неподалёку Данилу. попав лишь под пару фото вспышек. Дима и Женя с полными баулами вещей, которые они притащили из Греции, последовали за мной. Данил быстро подогнал машину, и мы поехали на базу ЦСКА. «Но...» — не выдержал он, обращаясь ко мне. Я трагично вздохнул. «Не оправдал ожидания Родины». Он тут же расстроился. «Товарищ капитан, ну к кому вы верите?» — тут же возмутился Дима с заднего сиденья. «Три золота, сто двести и эстафета четыре по сто». Иван больше всех золотых медалей из команды. Комитетчик Суровов на меня посмотрел. Похоже, у нас давно спаррингов не было, хмуро сказал он. И не будет, нервно улыбнулся я под его взглядом. Эт мы ещё посмотрим, оставил он последнее слово за собой. Завязав вещи, мы взяли только накупленное Димы и Жени. Они сразу выгрузили мне из сумок то, что я просил приобрести для своих девушек, и мы с Данилом развезли их по домам. Абсолютно счастливые парни попрощались, пообещав вовремя быть на тренировке послезавтра. За время поездки я часто видел, как при встрече со мной глазами капитан морщится, а на мой вопрос о том, что его беспокоит, он пообещал скоро ответить. Это было странно, но я не стал настаивать, поскольку мы уже очень скоро приехали к дому. Ира и Варя были абсолютно счастливы, мале от медалей и подарков. А вот Лена хоть и тепло улыбаясь мне поздравляла с победой. взяв упаковки дорогущих нейлоновых колготок, но была немного отстранённая и даже ни разу согня мне не прикоснулась и не поцеловала. Пока две довольные барышни отправились мерить в другую комнату подарки, я повернулся к этим дому и спросил: "Что случилось?" Даниил Хморич подошёл к Лене и взял её за руку. Она не только не отодвинулась, но и покраснела, что было для неё необычно. "Понимаешь, Иван", первым начал Даниил. "Я возил Лену на работу всё это время, и мы немного разговаривались. Она объяснила мне некоторые странности для меня в вашем браке, а также то, что у неё не может быть обычных отношений с мужчиной. По крайней мере, первое время точно, из-за её отца. Я сказал, что готов принять её любой. Ты ему что, всё что ли рассказала?» Удивился я, обращаясь к девушке. Она, поджав губы, кивнула. «Мы немного поговорили», а Данил оказался хорошим слушателем. «Конечно, увёл чужую жену». — всплеснул я руками. Капитан нахмурился, но Лена наоборот улыбнулась, обращаясь к нему. «Не обращай внимания на его слова. Скоро и ты будешь понимать, когда он врёт». «Эй!» — я сделал возмущённый вид. «Я, может, детей хотел? Домик в деревне?» Данил спал с лица, а Лена рассмеялась. «Ваня!» Она отпустила руку Данилы, подошла ко мне и, поднявшись на носочках, поцеловала по-сестрински в щёчку. «Пожалуйста!» — Данил и так сильно волнуется. Не добивай мне жениха своими шуточками. А вы уже успели? Ну, это. Я подтолкнул пальцем в колечко из других пальцев. Ваня. Тут возмутились они оба. Что ты о нас думаешь? Данил добавил. Алена сказала: "Любые разговоры об отношениях только после твоего приезда, не говоря уже о поцелуях". "Вы даже не целовались?" ахнул я, смотря на обоих смутившихся взрослых людей. Вот так сил воли. Я за мужем за тобой, пусть и не совсем обычно, твёрдо сказала она. Но, Вань, пойми и ты меня. Я хочу себе простую, обычную семью, а не тот сумасшедший дом, который у тебя в жизни происходит. К тому же, мы с тобой не любим друг друга, а для меня это очень важно. Ладно, я стал серьёзным. Разводимся. Спасибо, Вань. Она взяла мою руку в свою. Я всегда буду помнить, что ты для меня сделал. Если тебе потребуется моя помощь, я приду без колебаний. Давайте обойдёмся без таких громких заявлений. Улыбка пропала с моего лица. Сколько раз я слышал эти слова и сколько раз их не сдерживали. Поэтому просто развод и раздел имущества. У тебя же квартира была отцовская, полная антиквариата. Сколько мне из этого достанется? Она спокойно улыбнулась. Можешь забирать себе всё. Ладно, уже и пошутить нельзя. Я тут же дал обратный ход, видя, как она к этому относится. Правда, Вань? «Если что заинтересует, можешь забрать на память о наших недолгих, но очень запоминающихся отношениях», — фыркнула она. «Хорошо», — не стала спорить. «Ири и Варри уже говорили?» «Решили начать с тебя», — расстроенно покачала она головой. «Чувствую, впереди нас ждет непростой разговор. Едва я это сказал, как из спальни появились обе девушки, переодетые в красивые вещи. А что вы тут шепчетесь?» Ира с довольной улыбкой стала смотреть на нас. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Следующие 2 часа её пришлось успокаивать и уговаривать, что Лена никуда не денется, просто переедет жить к Даниле, но всё равно будет часто заходить в гости, и Ира сама может наведываться к ним. Лена сама была расстроена, но наконец смогла подобрать нужные слова. Правда, затем настала её очередь краснеть вместе с комитетчиком, когда Ира стала выяснять, как же мы теперь все впятером будем заниматься сексом. Её перебили и популярно объяснили, что я теперь отдельно, Лена с Данилом отдельно. Та пожала плечами и легко на это согласилась. Затем мы стали обсуждать планы на их переезд и свадьбу. И стало полегче. Варя, понимающая, что подругу лучше не волновать с подобными резкими переменами в жизни, тоже сидела и вместе с Леной говорила, что для Иры ничего не поменяется, и тем самым они, наконец, ее успокоили. Тянуть резину мы не стали, и уже завтра я помог Лене с Данилом с перевозом вещей. Правда, его однушка далеко на юге Москвы меня не впечатлила. Но это похоже уже их жизни, куда мне не нужно было вмешиваться. Через месяц после нашего развода они сыграли свадьбу, и на следующую же ночь на меня нахлынула трансформация. Кости привычно стало выкручивать из суставов, мышцы сжимались так сильно, что я кричал от боли, закусив подушку. Но всё закончилось через пару часов. Узглянув на результат по утру, я лишь хмыкнул. Похоже, я снова стал чуточку быстрее.